Глава 1. Бесподобное деревенское утро в Англии. Перед нами на живописном холме величавое здание. Увитые плющом стены и башни Кольмондлейского замка, колоссальный памятник, свидетель баронского величия средних веков. Это одно из поместьй графа Росмора, обладателя неимоверно длинного титула, 22 тысяч акров земли в пределах английского королевства, целого прихода в Лондоне с двумя тысячами домов и ежегодной ренты в 200 тысяч фунтов стерлингов. Отцом и основателем этого гордого старинного рода был некто иной, как Вильгельм Завоеватель, своей собственной персоной. Но имя первой прародительницы графа Фросмар не попало на страницы истории, так как их союз являлся лишь случайным и незначительным эпизодом в жизни великого мужа, а героиня его была чем-то вроде дочери кожевника из Фалеза. В столовой замка, в упомянутое нами восхитительное прохладное утро, находятся всего два лица до остатки остывающего завтрака один из присутствующих старый лорд высокий прямой седоволосый с суровым лбом каждая его черта поза движение носит отпечаток твердой воли и в семьдесят лет он бодр как пятидесятилетний другой его единственный сын и наследник молодой человек с задумчивыми глазами на вид ему не больше двадцати лет. На самом же деле без малого тридцать. Он живое воплощение доброты, честности, простодушия, скромности, искренности. Сопоставив такие качества с его высоким званием, вы невольно сознаетесь, что перед вами какой-то ходячий анахронизм, агнец в бранных доспехах. А имя у него действительно громкое» сиятельный Киркут-Брайт-Лановер-Марджори-Бэнкс-Селлерс-Виконт-Берклей из Кольмондлейского замка, Варвик-Шири. Он стоит у высокого окна с видом почтительного внимания к тому, что говорит отец, и не менее почтительного несогласия с доводами и аргументами старика. Последний во время речи прохаживается по комнате, очевидно горячась. «При всей твоей мягкости, Берклей, я знаю, что если ты однажды забрал себе в голову какую-нибудь ахинею на основании своих понятий о чести и справедливости, то тут не помогут, по крайней мере, на время, никакие убеждения. Ты останешься глух и к насмешкам, и к доказательствам, и к приказаниям, по-моему, отец». Если вы захотите взглянуть на дело, отбросив в сторону предрассудки, вполне беспристрастно, то не можете отрицать, что я решился на этот шаг неопрометчиво, не из пустого каприза и без всякого разумного основания. Ведь я не создал американского претендента на графский титул Росмаров, я не гонялся за ним, не выкапывал его, не навязывал вам. Он отыскался сам собою чтобы вмешаться в нашу жизнь и сделать мою каким-то чистилищем, благодаря своим несносным письмам, пустым разглагольствованием, целым кипом нелепых доказательств, с которыми вы никогда не согласитесь познакомиться, а между тем он все-таки имеет право на то, чтобы его выслушали, хотя бы на основании простой справедливости». Разбор его писем доказал бы, что этот человек или действительно граф, и тогда мы знали бы, чего держаться, или опровергнул бы его претензии, что также послужит к устранению всяких недоразумений относительно нашего образа действий. И я прочел его переписку, милорд, я познакомился с нею, добросовестно вникнув в самую суть дела». Цепь приводимых им доказательств кажется мне совершенно полной, в ней нет ни одного недостающего звена, которое имело бы важное значение. По-моему, он настоящий, действительный граф Росмар, а я узурпатор, нищий, без имени, бродяга. Вдумайтесь хорошенько в то, что вы говорите, царь. Но если он настоящий граф, допустим, что этот факт будет доказан. Неужели вы согласились бы, отец? Неужели вы могли бы незаконно пользоваться его титулом и поместьями хотя бы один день, один час, одну минуту? — Ты имелишь глупости. Все это бессмыслица, непроходимый вздор. — Выслушай меня. Если хочешь, можешь назвать мои слова в некотором роде признанием. Я не читал глупых писем из Америки, потому что не имел в том надобности. Я был знаком с их содержанием еще при жизни отца теперешнего претендента и моего собственного сорок лет назад. Предки этого сутяги давали знать о себе моим предкам в продолжении полутора сто лет». Дело в том, что законный наследник нашего рода действительно отправился в Америку вместе или почти одновременно с наследником Ферфаксов, но застрял где-то в дебрях Виргинии, женился и начал размножать потомство дикарей для поставки пресловутых претендентов. Домой он не писал, его сочли умершим, и младший брат преспокойно воспользовался наследственными правами. Однако после смерти американского переселенца его старейший представитель потребовал письменно признания себя наследником. Письмо это цело до сих пор. Впрочем, и он помер, прежде чем дядя, вступивший во владение имуществом, нашел время, пожалуй, и почувствовал охоту ответить ему. Малолетний сын упомянутого старейшего представителя вырос. На то понадобился порядочный промежуток времени и, в свою очередь, занялся писанием писем, приведением доказательств. Таким образом, один преемник за другим проделывал то же самое, кончая теперешним болваном. Это было поколение нищих. Ни у одного из них не хватало средств для того, чтобы приехать в Англию или формально начать иск. Ферфаксы сохранили свой титул до настоящего времени и не теряли его никогда, хотя и остались жить в Мэриленде, но упомянутый претендент утратил право на звание лорда по своей собственной небрежности. «Теперь ты видишь, как сложились обстоятельства». «Морально американский бродяга может быть признан действительно графом Росмаром, но легально он имеет столько же прав на это звание, сколько и его собака. Ну, довольна ли с тебя, наконец?» Наступило молчание. Сын взглянул на фамильный герб, вырезанный на большом дубовом колпаке камина, и сказал тоном сожаления. «Сведение геральдических символов девизом этого дома было. Каждому свое. По вашему собственному смелому признанию, милорд, оно обратилось в сарказм. Если Симон Латтерс... Ах, оставь, пожалуйста, про себя это противное имя. Десять лет оно торчало у меня бельмом в глазу и до такой степени прожужжало мне уши, что иногда при звуке собственных шагов я слышу ритмическое повторение «Симон Латтерс, Симон Латтерс, Симон Латтерс». Чтобы увековечить эти два слова в моей душе, начертать их в ней неизгладимо, ты решился. Впрочем, на что бишь такое ты решился? Поехать к Симону Латтерсу в Америку и поменяться с ним местами. Что? «Уступить ему свои права на графскую корону и владение росморов «Да, таково мое намерение. Сделать эту неслыханную уступку, даже не предложив его фантастического иска на обсуждение палаты... «Да...» «Клянусь честью, это призабавно. Вы, кажется, рехнулись, любезный сынок. Впрочем, дело ясно». — Вы опять начали водить знакомство с этим ослом, если хотите, с этим радикалом, что одно и то же, с лордом Тензи из Тольмеча. Сын не ответил ни слова, и старый лорд продолжал. — Молчишь, значит, сознаешься. — Хорош, приятель, нечего сказать. Вертопрах, молокосос, позор своей семьи и своего сословия. Для него все наследственные титулы и права, противозаконный захват, благородное происхождение, пустая мишура, дворянские привилегии, мошенничество, всякое неравенство общественного положения, узаконенное преступление и гнусность. А честный кусок хлеба только тот, который заработан личным трудом. Трудом! И старый Патриций потёр свои белые руки, точно желая смыть с них воображаемую грязь от чёрной работы. — Надо полагать, что ты перенял у него эти похвальные убеждения! — заключил старик с презрительной насмешкой. Лёгкая краска ударила в лицо Виконта, доказывая, что язвительные слова попали в цель. Однако он отвечал с большим достоинством. — Да, вы правы! — Действительно перенял. Я не отрекаюсь от этого и не стыжусь. Теперь вам достаточно ясна причина, побуждающая меня добровольно отказаться от графского наследства. Я устраняюсь от того, что нахожу ложным существованием, ложным положением, и хочу начать новую жизнь честным образом, опираясь только на свое личное человеческое достоинство, как подобает мужчине и не пользуясь никакими вымышленными преимуществами. Я добьюсь успеха лишь благодаря собственным силам или потерплю неудачу, если у меня не хватит на это умения. Вот почему я намерен отправиться в Америку, где все люди равны, и каждый имеет одинаковые шансы. Я хочу жить или умереть, всплыть на поверхность Житейского моря или утонуть в нем. Выиграть или проиграть, как подобает человеку, разумному существу, но не намерен цепляться за призрачные права. Вот оно что!» Отец и сын с минуту смотрели друг другу прямо в глаза. Потом граф Росмор прибавил с ударением. «Рехнулся! Ну, положительно рехнулся!» После новой паузы он заметил, однако переменив тон и впадая в прежнюю иронию. — Ну что же, из этого выйдет хоть что-нибудь путное. Когда Симон Латтерс приедет сюда, чтобы водвориться в нашем замке, я утоплю его в пруду, где паят лошадей. — Бедный малый, всегда такой подобострастный в своих письмах, такой жалкий и почтительный. Какое уважение выказывает он нашему знатному роду и высокому положению, как старается задобрить нас, чтобы мы признали его своим родственником, в жилах которого течет наша благородная кровь, и в то же время до чего он беден, убог в своем истертом платье и истоптанной обуви» как издевается над ним нахальная американская чернь за его дурацкую претензию на графский титул и богатое наследство. «Пошлый низкопоклонник, отвратительный бродяга! Стоит прочитать одно из его раболепных писем, которые возбуждают во мне тошноту. Что тебе надо?» Последние слова относились к нарядному лакею в камзоле огненно-красного плюша с блестящими пуговицами, в коротких панталонах до колен и ослепительном белье. Он стоял в почтительной позе, плотно сдвинув каблуки, подавшись вперед верхней частью туловища и держал в руках под нос. — Письма, милорд! Милорд взял их, и слуга удалился. — Вот, как раз одно из Америки. От бродяги, конечно. Боже, какая метаморфоза! Уж не прежний конверт из бурой оберточной бумаги, стянутой где-нибудь в ловчонке и с реестром товаров в углу. Нет, теперь все как следует. Да еще вдобавок с траурным ободком, вероятно, у него издох любимый кот, потому что весь этот почтенный джентльмен, насколько мне известно, холост. Запечатано красным сургучом, печать не меньше полукроны, а на ней наш герб-девиз и все остальное, да и почерк совсем не тот. Адрес написан четко и грамотно, верно у него завелся секретарь для красноречивых посланий. Надо полагать, что наша счастливая звезда не померкла и по ту сторону океана, по крайней мере». С оборванцем произошло волшебное превращение. Пожалуйста, милорд, прочтите его письмо. На этот раз охотно, чтобы сделать честь издохшему коту. 2 мая, 14.42, 16 улица, Вашингтон. Милорд, вменяю себе в печальную обязанность известить вас о кончине главы нашего знаменитого рода. Высокочтимый, высокоблагородный и могущественный Симон Латтерс, граф Росмар, скончался одновременно со своим фатом-близнецом в своей резиденции близ деревеньки Дефис-Корнерс в великом старинном штате Арканзас. Наконец-то! Вот приятная новость, сын мой! Их обоих задавило бревном при постройке коптильни. Причиной чему была беспечность присутствующих, которые чересчур развеселились и напустили на себя излишнюю удаль вследствие неумеренного употребления кислой браги. Да здравствует кислая брага, хоть я и не имею о ней ни малейшего понятия. Честь и хвала этому пойлу, не так ли, Берклей? Случилось это пять дней назад, и на месте печальной катастрофы не было ни единого представителя нашего славного дома для того чтобы закрыть глаза графу росмуру и оказать его праху подобающей почести как того требует историческое имя и высокое звание покойного собственно говоря оба они с братом лежат пока в леднике и друзья собирают деньги на их погребение но я воспользуюсь первым удобным случаем переслать к вам их благородные останки «Великий Боже! Чтобы они с подобающими церемониями и торжественностью были преданы земле в фамильном склепе или в мавзолее нашего родового замка! В то же время я выставлю траурные флаги на лицевом фасаде своего жилища, что, конечно, сделаете и вы в своих многочисленных поместьях. Теперь же уведомляю вас, что вследствие вышеупомянутой печальной катастрофы Я, в качестве единственного ближайшего родственника, нераздельно наследую по закону все титулы, привилегии, земли и имущества почившего, а потому, хотя мне это крайне прискорбно, буду в скором времени ходатайствовать перед палатой лордов о восстановлении моих, несправедливо присвоенных вами прав свидетельствую вам свое глубочайшее почтение и горячую родственную преданность остаюсь милорд готовый к услугам вашим мелбери сселлос граф россмор непостижимо презабавный однако субъект право беркли дурацкая наглость этого франта, но ну, наконец колоссально сногсшибательно, великолепно Да, этот, по-видимому, не раболепствует. Какое? Он не имеет и понятия о том, что такое раболепство. Траурные флаги, чтобы почтить память плаксивого оборванца и его дубликата. И он собирается послать мне их останки. Умерший претендент был полоумный, а этот новый уж совсем маньяк. И что за имя? Мельбери Селларс но для тебя оно, пожалуй, звучит слаще музыки. Симон латерс Мельбери, Селлорс Мельбери, Симон Латтерс. Не дать не взять, стучит скрипучая машина. Симон латерс Мельбери, Сель, ты уходишь? С вашего позволения, отец. Старик постоял немного в задумчивости после ухода сына. «Добрый мальчик и достойной похвалы», — сказал он себе. Пускай делает, что хочет. Противодействие не приведет ни к чему, а только сильнее озлобит его. Ни мои доводы, ни убеждения тетки не подействовали на этого сумасброда. Посмотрим, не выручит ли нас Америка, не образумит ли господствующее там равенство и суровая жизнь немного тронувшегося юнного британского лорда Хочет отказаться от своего звания и стать просто человеком. Недурно.